Глава седьмая. Мёртвая шахта. 24 октября, двадцать часов одиннадцать минут. Мудзянь Юнь находилась в столовой при гостинице Угрозыска. Она уже закончила свой ужин, но, погружённая в раздумья, не ушла сразу, а продолжила тихо сидеть на своём месте в уголке комнаты. Её брови были нахмурены, а взгляд направлен на пустую чашку перед ней. «Такая красавица и в одиночестве! Позвольте составить вам компанию!» Не дожидаясь разрешения, говоривший уже поставил свой поднос на стол и уселся напротив Мудзяньюнь. Та уже успела привыкнуть к полушутовской манере коллеги вести разговор, так что спокойно обменялась с ним ничего не значащими приветствиями. «Господин Цзяньжихуа, только сейчас выбрались на ужин?» работа совсем замучила он устало помотал головой палочками перемешал между собой несколько блюд на своем подносе после чего добавил ни на шаг не продвинулись как штатского служащего его тоже не включили в команду из четырех человек допущенных к операции так что ддзеенджихуа лишился возможности принять непосредственное участие в предстоящей второй схватке с менидами Сейчас его основной задачей были и поиск в электронной базе данных и проверка всех лиц, кто подходил под определенное описание. Один из привычных методов полиции при расследовании крупных преступлений. Хотя это немного смахивало на поиск иголки в стоге сена, при вдумчивом и скрупулезном подходе таким методом тоже можно было получить неплохие результаты. А преступник, подозреваемый в серийных убийствах, совершенных с промежутком 18 лет, очевидно обладал целым набором специфических особенностей, присущих строго ограниченному числу людей. Он мастерски разбирался в подрывном деле, криминалистике, интернет-технологиях, владел навыками рукопашного боя. Такие разносторонние навыки указывали на то, что он, безусловно, прошел спецподготовку. Поэтому Цзэн-Жихуа, когда только приступил к проверке, был полон дерзкой самоуверенности. Но в итоге его ждало жестокое разочарование. За эти два дня он вместе со своей командой перерыл информацию обо всех мужчинах, прошедших военную или полицейскую подготовку на территории Китая, но не обнаружил никаких подозрительных данных, по которым можно было бы выйти на Эвменид. Через начальника общественной безопасности провинции Сычуань Цзэн-Жихуа даже связался с соответствующим управлением Министерства госбезопасности КНР и подал запрос на оказание содействия расследованию. Тем не менее, полученный ответ был следующим. В базе данных МГБ не обнаружены лиц, подпадающих под указанное описание и не занятых на момент совершения преступлений. То, что его работа застопорилась, несомненно терзало Дзен-Жихуа, но он был по своей натуре оптимист, так что это никак не отразилось на его настроении. Сидит напротив красивой женщины, аппетит разыгрался нешуточный. Он как голодный хищник набросился на свой ужин. Одновременно спросил, подтрунивая. «Да, а как там ваш напарник? Я слышал, что вы весь день провели бок о бок». «Мы обнаружили кое-какую зацепку, но, возможно, что она не даст нам ровным счетом ничего». Му Цзянь Юнь рассказала собеседнику о загадочной ситуации с двухминутной разницей во времени взрыва. Как компьютерный гений, Цзэн Жихуа, несомненно, был наделен необычайно острым и тонким умом, поэтому Му Цзянь Юнь хотела послушать его размышления по данному вопросу. Цзэн Жихуа застыл на секунду, переваривая информацию и уже в следующее мгновение озвучил своё мнение. «Я согласен с вашей точкой зрения. Этой так называемой разницы во времени не было вовсе». В глазах Му Цзянь Юнь сверкнул огонёк. «Вы в этом абсолютно уверены?» «По вашим словам, Ло Фэй подтвердил, что погибшая при взрыве — это Мэн Юнь. Данные полицейского рапорта не подлежат сомнению. Был всего один взрыв, и он произошёл в 16.13». Поскольку Мэн Юнь погибла при взрыве именно в это время, то как она могла две минуты спустя разговаривать с Ло Фэем? Тот прекрасно знал ее голос, так что вариант, что кто-то притворялся ею, отпадает, так? К тому же их разговор носил интерактивный характер, что исключает возможность использования заранее сделанной записи. Следовательно, если действительно была разница во времени, то мы приходим к неизбежному выводу. Ло Фэй говорил с покойником. Разговор с покойником. Это, разумеется, было абсолютно невозможно. Мудзянь Юнь тоже приводил этот довод в разговоре с Ло Феем, но тот ответил ей таким образом. Теоретически то, что кажется абсолютно невозможным, может стать ключом к разгадке дела. Нам следует найти этому логическое объяснение, и когда мы это сделаем, то окажемся недалеко от понимания истинного положения вещей. Мудзянь Юнь вспомнила фразу, которую когда-то ей сказал научный руководитель. «Когда кто-то делает выбор, который ты не можешь понять, тебе не следует выходить из себя из-за его упрямства. Напротив, ты должна задуматься, не скрывает ли он какую-то тайну, неведомую тебе». Если рассматривать ситуацию с этой точки зрения, то может ли быть, что Ло Фэй скрывает еще что-то? И более того, намеренно отстаивает свою версию с разницей во времени для отвлечения внимания от чего-то более важного. Какую цель он преследует? Ситуация совершенно очевидная, и Ло Фэй должен понимать это лучше нас. Если он продолжает настаивать на том, что разница во времени существовала, то это повод задуматься, не скрывает ли он что-то от вас. Внезапно выдал Цзэн-Жихуа, Причем произнес это с солидной долей уверенности в голосе. Он озвучил именно то, что вертелось в голове у Му Цзянь Юнь. От удивления ее брови поползли вверх. «Что... что конкретно вы имеете в виду?» «Например, что касается смерти Мэн Юнь. Вы можете быть уверены, что Ло Фэй сказал правду?» От этой мысли у Му Цзянь Юнь екнуло сердце. Она прекрасно знала, на что намекал собеседник. Мэн Юнь была возлюбленной Ло Фея, а из-за тех печальных событий его чувства могли со временем стать еще сильнее. Если Мэн Юнь не погибла, то она автоматически становится подозреваемой в этом деле. Мог ли Ло Фэй по этой причине утаить какие-либо факты и вставлять палки в колеса расследованию, чтобы защитить любимую девушку? Или, возможно, он пожелал лично разобраться в этой запутанной истории? Эта мысль не на шутку взволновала Му Цзянь Юнь. В контрольном центре, где им предоставили вещественные доказательства, слезы Ло Фея заставили ее поверить в то, что Мэн Юнь действительно мертва. Но снова прокручивая в памяти этот эпизод, она подумала... А разве те слезы не могли быть вызваны переживаниями Ло Фэя, узнавшего, что его любимая девушка по-прежнему жива? Мудзян Юнь отчасти пожалела, что отвернулась в тот момент и не смогла проследить за первой реакцией Ло Фэя. «С ним вам нужно всегда быть на чеку», слова Цзэн Джихуа прозвучали довольно невнятно, поскольку он продолжал разговор с набитым ртом. Вполне возможно, что он ключ к разгадке нашего дела. Впрочем, он не тот, с кем можно справиться в два счёта. Да, Мудзи Анюнь согласно кивнула, после чего пробормотала, словно обращаясь сама к себе. Надеюсь, сегодня вечером удастся обнаружить кое-что важное. Сегодня вечером? Да, у меня появилась кое-какая зацепка. Зацепка, связанная с Ло -Фэйм. Цзэн же Хуану вострил уши в ожидании продолжения, но напрасно. Му поднялась, сказав на прощание. «Ладно, мне нужно идти». «Э, что за зацепка-то? Не уходить, так и не рассказав!» Поспешно воскликнул он, пытаясь раскрутить собеседницу на объяснение. Му Цзянь Юнь слегка улыбнулась. «Пусть каждый занимается своим делом». 24 октября, 22.47. На протяжении всего дня геолокатор, оставленный менидами в гостинице, находился под пристальным вниманием полиции. По словам человека за кадром, этот геолокатор укажет точное местоположение Пен Гуанфу. Поэтому в день, указанный в последнем извещении о вынесении смертного приговора, у полицейских появится возможность вновь сойтись в противостоянии с этим загадочным и страшным противником. В соответствии с требованием противника, участие в деле могли принять только четыре человека со стороны полиции. Естественно, что касается первых двух кандидатур, был сделан очевидный выбор в пользу Хань Хао и Сюн Юаня. Каждый из них решил взять с собой своего помощника — Таким образом, отряд полиции был сформирован. Помимо уже известного нам Инцзяня, в его состав вошел выбранный Сюн Юанем оперативник из отряда особого назначения, тоже уже знакомое всем лицо. Позавчера утром в микрорайоне Дун Мин этот молодой парень продемонстрировал свои умения по взлому замков, а его личное дело произвело впечатление даже на Хань Хао, вечно придирающегося к мелочам. Лю Сун, возраст 25 лет, Рост 175 сантиметров, вес 70 килограммов. Обладает различными навыками и умениями, включая навыки рукопашного боя и стрельбы, вождение нескольких видов транспортных средств, знания в области криминалистической взрывотехники. Наряду с этим наделен уникальным талантом взлома замков. За четыре года службы в отряде специального назначения был один раз награжден знаком отличия за личные заслуги второй степени и дважды знаком отличия за коллективные заслуги третьей степени. Усвоив жестокий урок на прошлой операции, закончившейся смертью Хань Шаохун, в этот раз четыре участника отряда уделили должное внимание предварительному ознакомлению друг с другом, чтобы не дать противнику возможность воспользоваться отсутствием координации и сплоченности в команде. Сюн Юань изначально предлагал следующее. После того, как геолокатор зафиксирует сигнал маячка, команда из четырех человек сразу отправится вперёд в качестве головного отряда. А в это время другой отряд, состоящий из лучших оперативников, будет следовать за ними на большом расстоянии. Подав условленный сигнал выстрелом из пистолета, оба отряда установят контакт и нанесут удар с двух сторон. Вероятность успеха операции в таком случае значительно возрастёт. Однако после долгих размышлений Хань Хао всё же решил отклонить данный вариант. Условия, в которых должна была проходить данная операция, в корне отличались от тех, в которых действовала полиция во время защиты Хань Шао Хун. Во вчерашнем столкновении контроль над передвижением Хань Шао Хун был полностью в руках полиции, в связи с чем она могла распоряжаться ходом операции по своему усмотрению и разработать детальный план действий. Но на этот раз не было известно даже местоположение жертвы. Противник смог перехватить инициативу, и полиции ничего не оставалось, кроме как полагаться на информацию, полученную от ивменит, и, исходя из нее, предпринимать ответные действия. В каком-то смысле полиция стремилась помериться силами с эвменидами, но по факту все, что было в ее силах, это ухватиться за возможность милости предоставленную преступникам. Поэтому Ханьхао посчитал, что успех операции невозможен, если не обеспечить саму возможность ее проведения, для чего следует неукоснительно соблюдать правила игры, установленные менидами Другого варианта нет. Для Ханьхао дата 25 октября стала роковой. Ровно год назад в этот день произошло событие, коренным образом изменившее его дальнейшую жизнь. Именно тогда было совершено преступление, так сильно ударившее по нему, нападение на полицейских в парке Шуан-Лушань. В материалах дела было указано, что присутствие полицейских на месте преступления объяснялось случайностью во время ночного патрулирования, Но по правде, все было совершенно не так. На самом деле, в тот вечер Ханьхао и Цоу Сюй были в ресторане и как раз готовились покидать его. Оба были прилично подвыпившие. В ходе последующего расследования эта деталь была опущена и не включена в отчетность. Хотя Министерством общественной безопасности был введен сухой закон для служащих, В отряде уголовной полиции по-прежнему смотрели на распитие алкоголя сотрудниками сквозь пальцы. Полицейских нельзя было в этом винить. Их работа изначально сопряжена с чрезмерным стрессом, и нужно хоть как-то расслабляться и снимать нервное напряжение. Кстати, в тот день Ханьхао с командой как раз раскрыли одно крупное дело. Отметить такое событие парой бокалов, расслабиться в компании коллег — Среди полицейских такие действия не были чем-то предосудительным. Цзо Сюй был лучшим другом Ханьхао и самым верным его напарником. Они в один год поступили на службу в отряд уголовного розыска Чэнду. За их высокую профессиональную подготовку и работоспособность их прозвали «близнецами угрозыска». В то время происходили крупные кадровые перестановки и в управлении освободилось место начальника отдела уголовного розыска. Все были абсолютно уверены, что будущим начальником станет кто-то из них двоих. Неизбежно между двумя близкими напарниками началось негласное соперничество, но без интриг и грязных приемов, а скорее дружеского характера. Их связывала не только искренняя дружба, но также взаимное доверие и даже зависимость друг от друга укрепленные за долгие годы совместной работы. Они, без всяких прикрас, были самыми настоящими и надежными напарниками. Но произошедшие вечером того дня события стали роковыми в их жизни. Покинув ресторан, они принялись неспешно прогуливаться, вспоминая особо яркие моменты расследования, которые только что завершили и в то же время пытаясь на свежем воздухе выветрить хмели с головы. У входа в фирменный магазин по продаже сигарет и вина они нос к носу столкнулись с двумя грабителями — Пен Гуан Фу и Чоу Мином. Цоу Сюй и Хань Хао абсолютно не восприняли этих воришек всерьез. Для них элита угрозыска — это казалось лишь легкой разминкой после настоящего сражения. Пэн Гуанфу Фу и Джоу Мин, как только поняли, что напоролись на полицейских, тут же бросились на утёк. Оперативники не отставали, преследуя их по пятам. Спустя несколько минут все четверо ворвались на территорию парка Шуан Лушань, окутанного ночной мглой. В конец измотанные грабители решили укрыться среди декоративных каменных горок. Следует знать, что в парке Шуан Лушань одной из главных достопримечательностей провинции Сычуань, декоративные горки были не только весьма впечатляющего размера, но также довольно протяженными и извилистыми. Сквозные проходы в них изобиловали всевозможными препятствиями, такими как крутые уступы и резкие повороты, напоминающие лабиринт, и пройти их было непростой задачкой. Это, несомненно, осложнило Цзо Сюй и Ханьхао дальнейшую погоню за преступниками. Но не зря они считались опытными оперативниками. Быстро разобрались в ситуации, разделились и зашли в извилистый проход с двух разных сторон, взяв беглецов в клещи. Грабители, напротив, не сообразили сразу броситься в рассыпную и теперь держались вместе, позволив загнать себя в тупик. Оба выхода были перекрыты Ханьхау и Цзоу Сюй. Казалось, выхода нет, ловушка захлопнулась. Ханьхао тоже считал, что победа уже у них в кармане. Он первым заметил прячущихся за углом воров с ножами в руках, вытащил пистолет и выкрикнул предупреждение, призывая сложить оружие и добровольно сдаться полиции. Пен Гуан Фу и Джоу Мин в разнобой бросили ножи на землю, но то, что они сделали в следующий момент, стало для Ханьхао полной неожиданностью. Они вытащили пистолеты. Ханьхао на миг торопел, а перестрелка уже началась. Элита угрозыска против двух воришек, исход столкновения должен был быть очевиден. Однако алкоголь в крови и Ханьхао заметно притупил его реакцию. Выстрел Джоу Мина, и его левая нога отзывалась резкой болью. Прибежавший на звуки стрельбы Цоу Сюй тоже был отнюдь не в форме, став легкой мишенью. Эту перестрелку Ханьхао отчаянно желал вычеркнуть из своей жизни и больше никогда не вспоминать. Близнецы угрозыска. Один убит, второй ранен. И хотя Ханьхао тоже застрелил одного из грабителей, Джоу Мина, другому все же удалось улизнуть. С какой стороны ни посмотри, для Ханьхао эта история закончилась сокрушительным поражением. Но еще более страшным ударом стала для него смерть Цзоу Сюй. Мысли об этом сидели за нозой в его голове, терзая вновь и вновь. Через три месяца Ханьхао занял пост начальника отдела уголовного розыска управления общественной безопасности Чанду. В глазах других людей этот случай только закалил его, но сам Ханьхао так не считал. Никто не мог понять, какую душевную боль он испытывал. По его мнению, смерть Цзоу Сюй произошла во многом по его вине. Каждый раз, когда его мысли возвращались к этой истории, закончившейся гибелью для его друга, а для него обернувшейся повышением, он начинал еще сильнее корить себя, все глубже погружаясь в пучину самобичевания. Первым шагом на пути к избавлению от этих страданий должен был быть арест сбежавшего преступника, Пен Гуанфу. Первое время Ханьхао, как сыпи сорвавшись, рыскал в поисках беглеца. За короткое время новоиспеченный начальник угрозысков конец задергал всех осведомителей, рассеянных по территории провинции. Они были вынуждены задействовать всю свою агентурную сеть с целью вычислить местоположение Пэн Гуанфу, что не только ударило по их «бизнесу», но и подорвало возможности полиции в будущих расследованиях. Кто знает, сколько еще продолжалась бы эта маниакальная одержимость Ханьхао, если б, наконец, в дело не вмешался вышестоящий начальник. Но душевные терзания и ненависть так и остались глубоко в сердце Ханьхао а его самобичевание лишь раздувало их огонь еще сильнее. Преступник под псевдонимом Эвмениды очевидно пронюхала взаимной ненависти между Хань Хао и Пэн Гуанфу. Поэтому, разыскав этого сбежавшего грабителя, он не убил его, как остальных, а отправил полиции извещение о вынесении смертного приговора и оставил нужную зацепку — выжидая, когда те вступят в игру. Всё это время, с того момента, как они досмотрели оставленную менидами видеозапись, нервы Ханьхау были натянуты до предела. Днём, когда остальные члены их маленького отряда выкроили часок, чтобы отдохнуть и набраться сил перед предстоящей операцией, он не последовал их примеру, а всё это время просидел, не сводя глаз с геолокатора, словно этот маленький прибор мог изменить всю его жизнь. Состояние Ханьхао вызвало серьезную обеспокоенность у Сюн Юаня. Покрасневшие глаза, отсутствующее выражение лица вовсе не так должен выглядеть руководитель специальной следственной группы перед началом важной боевой операции. Сюн Юань долго взвешивал все «за» и «против», не зная, как поступить, но под конец все же не удержался от фразы. «Начальник Хань, я посоветовал бы вам отказаться от участия в операции. В этом деле противник, похоже, нарочно нацелился задеть вас за живое». «Отказаться? Нет, это исключено!» — процедил сквозь зубы Ханьхао. «Отказаться значит признать поражение. Я не могу отказаться!» Сюн Юань горько усмехнулся. Он мог себе представить, что у Ханьхау на уме. Если тот, будучи руководителем специальной следственной группы, сейчас пойдет на попятную, то это может быть расценено как то, что полиция распишется в собственной слабости и бессилии перед эвменидами. «Не беспокойтесь, я смогу вовремя остановиться. Пэн Гуанфу должен умереть» но не от рук ивминит закон назначит ему такое наказание, какое положено, как уголовный розыск мы арестуем Пэнгуанфу, чтобы восстановить справедливость. Сейчас же мы будем защищать его, тем самым защищая главенство закона. Если Пэнгуанфу будет убит ивминидами, для меня это окажется равносильно тому, что он избежит законного наказания. — Я ни в коем случае этого не допущу. Настрой Ханьхау передался и Сюн Юаню. Он сжал руку в кулак и со всей силы ударил им по столу, воскликнув. — Я тоже этого не допущу. Мы обязательно найдем Пэн Гуанфу. Я буду охранять его, не отходя ни на шаг, и приведу обратно. Отдадим его в руки закона, а не суду и вменит. Именно в этот момент геолокатор на столе вдруг подал сигнал. Значит, пришла инструкция. Оставался примерно час до наступления 25 октября. Маленький отряд из четырех человек приступил к миссии по спасению пен Разобраться, куда следовало идти, не представляло особого труда. Как только геолокатор заработал, на экране тут же высветились концентрические круги, схематично отражающие расположение цели относительно их локации. Расстояние между двумя соседними кругами соответствовало 5 километрам на местности. На экран также была наложена сетка координат, где центральная точка показывала расположение геолокатора, а четыре исходящие из нее линии, соответственно, обозначали север, запад, юг и восток. Полученный сигнал отображался на карте мигающей красной точкой, появившейся одновременно с координатами исходной точки. Судя по изначальному сигналу, цель находилась на северо-востоке от отделения уголовной полиции — «Азимут» был равен 23 градусам, расстояние по прямой — 53,6 километра. На основании этих данных технические специалисты смогли определить точное местоположение цели — уезд Тайлинь, Волость-Аньфен. Спустя 40 минут отряд из четырех человек прибыл в волость Аньфэн. В это время красная точка на экране была совсем близко к изначальной — Осталось проехать немного на север, и они уцели. Насколько полицейские представляли себе местный ландшафт, то место, куда они направлялись, было практически безлюдным гористым районом на территории Волости Аньфэн, труднопроходимым, со сложным рельефом. В кромешной ночи полицейская машина, за рулем которой сидел Лю Сун, сделала два круга, прежде чем удалось найти узенькую грунтовую дорогу, идущую на север. Они проехали по ней совсем ничего, как с двух сторон показались тёмные силуэты гор, которые вскоре заслонили собой луну, отсекая даже этот слабый источник света. Остались лишь лучи фар, всё остальное погрузилось в непроглядную тьму. — Это заброшенная шахта? — робко высказал своё предположение Инцянь. Остальные вскоре пришли к такому же заключению. В горном хребте, проходившем через уезд Тайлинь, имелись крупные залежи угля. В свое время здесь процветала нелегальная добыча, и небольшие шахты появлялись то тут, то там. Впоследствии местное правительство навело жесткий порядок, и незаконная добыча угля была пресечена на корню. В итоге все эти маленькие шахты остались заброшенными, незажившие шрамы, покрывающие склоны окрестных гор. Глухое полуразрушенное помещение на видеозаписи действительно чем-то напоминало шахту. Видимо, именно это мрачное место и было выбрано эвменидами в качестве поля для предстоящей игры. Шли секунды. Постепенно взгляды всех членов маленького отряда обратились к Ханьхао в ожидании сигнала к началу операции. Но тот все медлил, не отрывая глаз от зияющего провала пещеры. В его крови забурлил адреналин, с жидким огнем растекаясь по всему телу. На висках вздулись вены. «Разверни машину, чтобы свет фар освещал вход в пещеру», наконец распорядился он. Люсун тут же сделал, как было велено. Его мастерству управления автомобилем практически не было равных. Пара выверенных маневров, и машина заняла нужную позицию. Яркие лучи фар прорезали темноту, проникая в глубь пещеры. В следующее мгновение полицейские заметно оживились. Вспыхнувший свет выхватил силуэт мужчины, стоявшего неподалеку от входа в пещеру. Судя по одежде и фигуре, это определенно был Пэнгуанфу с той записи ослепленный ярким светом мужчина начал судорожно трепыхаться однако даже это ему удавалось с трудом очевидно он был связан крепкими путами полностью сковывавшими его движения сюн юань бросил взгляд на часы уже перевалило за полночь наступило двадцать октября а значит преступник мог в любой момент прикончить Пэнгуанфу. Сюн Юань, нахмурившись, поторопил Хань Хао. «Идем внутрь!» Тот решительно кивнул и обвел внимательным взглядом их маленький отряд, после чего сухо скомандовал. «Приступаем!» Полицейские выскочили из машины и, мгновенно рассредоточившись, приняли боевые позиции, чтобы иметь возможность прикрывать друг друга. Лучи фонариков яркими росчерками пробежались по горным склонам, позволяя оценить обстановку. Дорога, по которой они приехали, обрывалась у подножья двух невысоких горок, за которыми начиналась длинная горная гряда. Судя по всему, если бы не залежи угля, в погоне за которыми умельцы облазили все окрестные склоны, это место так и осталось бы нехоженным, скрытым от человеческих глаз. Дорогу сюда проложили исключительно ради шахты, на которой когда-то велась разработка. Вместе с её закрытием это место снова превратилось в безлюдную глухомань, которую даже местные жители обходили стороной. Куда ни посмотри, всюду неприветливо возвышались холмы, поросшие непроходимым кустарником и деревьями. В скалах пронзительно свистел ветер, гуляя между горными склонами. Разбуженные светом фонариков, причудливо закачались нависшие тени. Даже отчаянному храбрецу стало бы здесь не по себе. После короткого размышления Ханьхао приказал стоявшему рядом Интяню выключи фары. Тот кивнув, метнулся к машине. Выполнив распоряжение, он заодно забрал с собой ключи. Все прекрасно понимали логику Ханьхао. Если убийца был не в пещере, а прятался неподалеку, то после того, как их отряд зайдет в пещеру, они окажутся перед ним как на ладони. Кроме того, что это поставит их в невыгодную позицию, лучи ослепляющего света также сильно затруднят наблюдение за окружающей обстановкой. Как только фары погасли, темнота надвинулась со всех сторон — прорезаемая лишь тонкими лучиками фонариков в руках полицейских. Ханьхао дал знак. Отряд перестроился, образовав полукруг, и двинулся ко входу в шахту. Сюн Юань шел замыкающим. Полицейские беспрепятственно вошли внутрь. Быстро поведя фонариками из стороны в сторону, они обнаружили, что помимо связанного Пен Гуанфу в обозримом пространстве больше никого не наблюдалось. Сюн Юань и Лю Сун встали спиной друг к другу, держа пистолеты наготове. Один светил фонариком вглубь шахты, пристально отслеживая ситуацию, тогда как другой наблюдал за входом в пещеру. Беглый осмотр места показал, что в начале штольни, где они находились, достаточно удерживать под контролем эти два направления, чтобы исключить риск внезапного нападения со стороны противника. Прикрываемые своими коллегами Ханьхао и Инцзянь двинулись к связанному Пенгуанфу. Направив на него фонарики, они смогли как следует разглядеть его лицо. На вид ему еще не было тридцати лет. Он выглядел крайне истощенным и измученным. Волосы и борода были в полнейшем беспорядке, под глубоко впавшими глазами обозначились темные круги несмотря на это черты лица не оставляли сомнений что это тот самый пенгуан фу подозреваемый в деле с нападением на полицейских которого они видели на последнем фрагменте видеозаписи заметив вошедших пенгуанфу распахнул глаза из за лопнувших капилляров и надсадно издал невнятное мычание Его руки были плотно привязаны веревкой друг к другу, а правое запястье было вдобавок приковано наручниками к металлической крепи, так что он не смог ступить ни шага в сторону. Индзянь машинально перевел луч фонарика на широко раскрытый рот парня и увидел, как судорожно дергается и извивается изуродованный язык, не в силах связанно выговорить ни одного слова. Индзянь стиснул зубы. Память тут же воспроизвела ту жуткую кровавую картинку из видеозаписи отчего по его телу пробежала невольная дрожь. Сейчас Пенгуанфу оказался у них в руках. Даже без языка он все равно оставался ценным источником информации, ведь существовали и другие способы донести ее. Неужели убийца в своей самоуверенности полагал, что у полицейских нет ни одного шанса вытащить его отсюда? Вместе с этой мыслью на Индзяне накатило возмущение от сознания, что их ни во что не ставят, и лишь забавляются их отчаянными потугами. Ханьхао сверлил неприязненным взглядом Пен Гуанфу, словно хотел прожечь в нем дырку. Перед ним был тот, кого он безуспешно разыскивал целый год, сбившись с ног. Тот, кто был виновником события, отравившего всю дальнейшую жизнь Ханьхао страшным позором и мучительными терзаниями. Как же ему хотелось обрушить на голову обидчика весь гнев и ненависть, кипевшие в душе. Но ему было необходимо отбросить в сторону эмоции. Сейчас перед их маленьким отрядом стояла задача доставить Пен -Фу целым и невредимым до камеры задержания. Тем самым они смогут одержать победу в противостоянии с эвменидами, восстановив пошатнувшийся авторитет и вернув уверенность в себе. Ханьхао с огромным усилием взял себя в руки и отдал Инцзяню распоряжение. «Пойди посмотри, можно ли снять с него наручники?» Прозвучавший голос явно пробудил у пленника неприятные воспоминания. Он вздрогнул всем телом и пораженно уставился на Ханьхао. Ему понадобилось некоторое время, чтобы разглядеть в еле заметном отсвете фонариков черты лица мужчины, стоящего напротив. И когда это удалось, в его памяти сразу всплыл образ из прошлого. Год назад, такой же темной ночью, произошла жестокая схватка. Пусть и короткая, она все равно оставила в его памяти неизгладимое впечатление. И вот своеобразное дежавю, тот же знакомый голос, то же знакомое лицо. Они снова столкнулись нос к носу. Отчаянная надежда на лице Пэн Гуанфу сменилась шоком, а затем гримасой ужаса. Он распахнул рот в беззвучном вопле, только изуродованный язык хаотично дергался из стороны в сторону. Ханьхао презрительно хмыкнул и, сделав шаг вперед, схватил пленника за волосы. Тот был вынужден задрать голову и посмотреть прямо в глаза полицейскому, нависшему над ним. До его ушей донесся голос — От жгучей ненависти, в котором хотелось поежиться, узнал меня. Ты жестоко поплатишься за совершенное год назад преступление. Пэнгуанфу повел шальным взглядом по сторонам и издал надрывный истошный вопль, словно надеясь вымолить прощение и одновременно пытаясь что-то срочно сказать. Начальникань, эти наручники какие-то странные. «Я не могу найти, где в них замок!» Индзянь еще не закончил говорить, как на его лице проступили смятения и злое бессилие. «Люсун, поменяйся местами с Индзянем!» Тут же отреагировал стоящий на страже Сюн Юань. Он услышал, что со снятием наручников возникли проблемы и решил пустить в ход профессионала в этой области. Индзянь мгновенно сориентировался и встал на место Люсуна, А тот подошел ближе к пленнику и начал внимательно изучать сковывающие его наручники. Они выглядели совсем не так, как обычные. Громоздкий браслет охватывал запястье Пэнгуанфу по всей длине, напоминая кованый защитный щиток. Второй браслет был пристегнут к металлической раме, служившей элементом горной крепи. Сама конструкция крепи оказалась довольно сложной. А концы стоек были наглухо вбиты в каменные стены, без специальных инструментов не стоило и пытаться выломать раму. Чтобы увести отсюда Пэн нужно было сначала снять наручники. Другого выхода не было. Но, как и сказал Ин Цзянь, на них не нашлось замка. Вместо этого к ним был присоединен толстый электрический провод. Это электронные наручники высказал запоздалую догадку Лю Сун. «Они открываются не ключом. Чтобы их снять, мы должны найти управляющее устройство». «Эта модель предполагает управление дистанционным прибором?» Сюн Юань помрачнел. Он прекрасно знал сильные стороны Лю Суна. Имея в руках проволоку, тот мог справиться с любым механическим замком на раз-два. Но сейчас они имели дело с электронным замком, что в разы усложняло стоящую перед ними задачу. Э, «Судя по всему, нет. Это электронный замок проводного типа. Управляющее устройство должно быть на другом конце провода», — ответил Лю Сун, одновременно пробегая лучом фонарика по уходящему вдаль проводу, пытаясь отыскать его конец. Провод был приделан к конструкции крепи и тянулся вглубь шахты. В десяти с лишним метрах коридор делал резкий поворот. Кабель, повторяя его, заходил за угол и скрывался из виду. «Я пойду гляну, куда он идёт», — обратился Лю Сун за разрешением к Ханьхао, указывая на поворот, за которым исчезал провод. Сейчас, во время боевой операции, он не мог совершать никаких действий без приказа командира. «Нельзя ходить поодиночке». Ханьхао, быстро прикинув в уме расклад, продолжил. «Поступим так. Начальник Сун, вы пойдёте вдвоём с Лю Суном...» а мы с Инцзянем останемся здесь сторожить. Однако Сюн Юань тут же возразил. «Нет, согласно нашему изначальному плану, как только будет обнаружен объект, я немедленно приступаю к его охране. Что бы ни случилось, я не должен отходить от него ни на шаг». Хань Хао кивнул. «Он прекрасно понимал причины такой категоричности». Во время прошлой операции преступник смог подобраться к Хань Шао Хун и в итоге убить ее, только потому, что она отошла от Сюн Юаня, охранявшего ее. Было заметно, что командир спецподразделения принял этот грубый промах близко к сердцу. Он точно не допустил бы повторения подобной ситуации. — Индзянь, тогда ты пойдешь с Люсуном, — скорректировал Хань Хао свой приказ. — Будьте бдительны. «Включите рацию. Как только что-то обнаружите, сразу сообщите». «Есть!» — лаконично отозвался Индзянь. Хотя он выглядел скромно и неагрессивно, а также частенько выслушивал нотации от Ханьхао, он все же был отличным оперативником угрозыска. Индзянь и Люсун, прикрывая друг друга, настороженно двинулись вглубь шахты вдоль тянущегося провода. Совсем скоро они миновали поворот и скрылись из виду. Теперь лишь двое полицейских остались у входа в пещеру караулить пленника. Сюн Юань снова принял оборонительную стойку, его взгляд цепко скользил туда-обратно, отслеживая ситуацию уже в обоих направлениях. Хань Хао в это время вытащил принесенные с собой наручники и защелкнул на запястье Пэн Гуанфу, вторично приковав его к металлической раме. Таким образом если люсун найдет управляющее устройство и электронные наручники спадут то Пэнгуанфу, обретя свободу уже не сможет наделать дел повернув за угол интяь и люсун обнаружили что провод и не думал заканчиваться убегая все дальше парни на ощупь двинулись вперед ступая с большой осторожностью они прошли еще метров двадцать двадцать пять и очутились в довольно просторном зале Площади он был порядка десяти квадратных метров, с противоположной стороны находились три выхода, причем каждый вел в своем направлении. Поскольку тоннели в шахте прорубались по местам залегания руд, повторяя их изгибы, подобное разветвление коридора было обычным делом. Однако полицейских, отправившихся на поиски управляющего устройства от наручников, ждал неприятный сюрприз.